Глава 23. Улов Харизостана Мы перенесемся с тобой в небольшой французский городок Безье, который стоит на живописном берегу Средиземного моря. Небольшие кирпичные домики яркой расцветки сохранились еще со времен правления императора Наполеона. Ухоженные улочки, небольшие, но очень уютные ресторанчики — расположены на каждом углу, манят к себе многочисленных туристов, которых здесь очень много, особенно в летний период. Жак работает в одном из таких ресторанчиков официантом. С раннего утра до позднего вечера он на работе. Себя по жизни он считает неудачником. В детстве родители не очень много уделяли ему внимания. Чувствительный мальчик не хотел многого от родителей, Просто чуточку ласки, внимания. И, конечно, все время мечтал, чтобы его выслушали. Ему так хотелось поговорить с мамой или папой. Они все время обрывали его. — Жак, нам некогда. Иди посмотри телевизор или поиграй в компьютер. Маленький мальчик смотрел на родителей растерянными глазами, понимая, что он не мил своим родителям. Он долго сидел у телевизора, смотрел до невозможности надоевшие мультики и понимал, что он никому не нужен. Когда подрос, то пошел в школу. Всех привели родители, и только Жак шел в первый раз в школу в одиночестве. Пошли годы учебы, Жак чувствовал свою ущербность. Нехватка любви резко снизила его самооценку, и в классе он тоже стал не самым успешным учеником. У него не было друзей, все время был в стороне. Окончив школу, Жак не пошел в институт, как многие его одноклассники. Он нашел работу в небольшом ресторанчике официантом и теперь трудился, чтобы заработать себе на самостоятельную жизнь. Он приходил домой поздно вечером, падал на диван и полчаса просто лежал, ни о чем не думая. Потом вставал и шел к компьютеру. Нехватку общения он компенсировал контактами в социальных сетях. Жак пытался найти себе друзей и мечтал поехать с ними в дальние путешествия, чтобы насытиться новыми ощущениями и общением, которого ему так и не хватало. Однажды вечером, отдохнув после работы, он включил компьютер и зашел на свою страницу. Он увидел в сообщениях письмо. Его приглашали в друзья. «Интересно, кто это?» — подумал Жак. Он открыл страницу своего потенциального друга. С экрана на него смотрел симпатичный молодой человек с очень позитивной улыбкой. Жак прочитал письмо. Таких теплых слов он никогда не слышал в свой адрес. Жак щелкнул кнопку «Принять предложение». Через некоторое время они стали переписываться — Его друг был родом из Италии, а сейчас живет в Турции. Нового друга звали Франческо. Они много переписывались, делились своими проблемами, и теперь у Жака была одна цель — быстрее прийти домой и сразу сесть за компьютер, чтобы погрузиться в мир общения и добрых надежд. По телевидению и в интернете все чаще стали появляться сюжеты об обстрелах городов в арабском мире. На весь экран показывают уничтоженную ракетным огнем улицу. На пороге разрушенного дома сидит пожила женщина. Ее волосы взъерошены, одежда разорвана. На коленях умирает сын. Кровь всего груди течет ручьями. Она, задыхаясь, кричит на всю улицу. Над дикой душевной боли прихватывает сердце. Она пытается вдохнуть хватает ртом воздух, в глазах ужас огромной потери. Женщина не верит, что произошло самое страшное. Она обнимает умирающего сына, пытаясь удержать его в этом мире. Его сердце начинает биться все медленней и медленней. Вот он открывает глаза, смотрит на свою мать и, испуская последний вдох, уходит в иной мир. Мать трясет его тело, умоляет, уговаривает. «Сынок, сынок, не уходи! Не оставляй меня одну!» Но жизнь покинула ребенка. Это был ее младший, самый любимый сын, надежда ее спокойной старости. Теперь его не было. Осколок ракеты врезался в их дом и разорвал грудь. Она смогла вытащить его из разрушенного дома, Она, несмотря на свой возраст, вынесла все же его на крыльцо. Сейчас она кричала, за всех сил звала на помощь. Но уже было поздно. Последним вздохом ушла и жизнь ее любимого ребенка. Страшно смотреть такие картины. Камера опять берет крупным планом обезумевшие от страха и горя глаза женщины Война всегда ужасна и страшна тем, что она забирает часто невинных людей. Чья вина была только в одном, они оказались в ненужное время в ненужном месте. Посмотрев такие репортажи, миллионы людей загораются праведным гневом. Сколько можно терпеть такую жестокость? Это надо остановить. Большинство повозмущается кто-то заплачет, но будут и те, кто готов пойти на битву против таких жестоких правителей, которые так беспощадно обходятся с простыми людьми. Капитан сделал свою задачу. Он дал мотивацию. Одновременно во всех городах Ирака и Сирии разнеслась новость, что скоро придет новый мессия, который освободит народы от гнета американцев И местных жестоких правителей. Готовится час прихода на землю великого Махди, который вместе со своей армией уничтожит все зло в мире. Жак каждый день писал своему другу. Без этого общения было очень одиноко. И если в какой-то день Франческо не было в сети, он не знал, чем заняться и как скрасить свое одиночество. Однажды его друг пригласил Жака к себе в гости. «Неужели у меня будет настоящий друг?» — радостно воскликнул он. «Теперь сбудется его мечта, путешествие, и общение. Жак был от счастья на небесах. Он взял отпуск за свой счет, купил билет до Стамбула и утром отправился в аэропорт. Капитан встретился с Абу Бахром в сирийском городе Ракша, лидер Харизостана, Тепло приветствовал Вали, поинтересовался. «Как у нас обстоят дела с набором людей?» «Не волнуйтесь, машина запущена. Через некоторое время результат покорит всех». Абубакр поинтересовался. «Сколько нужно будет денег?» «На первое время около 25 миллионов долларов. Потом сумма вырастет, но это того стоит». Абубакр прекрасно понимал, что деньги делают все, но ум капитана тоже стоит больших денег. Он кивнул головой в знак согласия и напоследок попросил. «Скоро начнутся большие события. Нам нужны будут госпитали и много врачей. Постарайся найти хороших медиков». «Хорошо», — ответил Вали.